Глава 11. У Реди Кастерра было одно неудобное свойство: оно вставало чуть свет. В всей Англии ни одна женщина не была таким знатоком утренних роз. Природа ростилазу перед ней тысячи росных ковров, их ткали звезды минувшей ночи, что падают перед рассветом на темную землю и ждут только утра, чтобы в солнечных лучах вновь воспарить на небо. Ревенсшами она ежедневно гуляла в парке от половины восьмого до восьми, и если гостила у кого-нибудь, заставляла хозяев применяться к этой ее привычке. Поэтому, когда ее горничная Рендл в семь часов утра пришла к горничной Барбаре, которая в эту минуту зашнуровывала корсет и сказала старой леди Вильерс разбудить мисс Бэпс, та ничуть не удивилась. Хорошо, да только леди Бэпс не очень-то обрадуется. Десять минут спустя она вошла в белую комнату, всю пропитанную ароматом гвоздики. царство сладкого сна, куда сквозь пёстрые ситцы из занавески просачивался свет летнего утра, Барбара спала, положив под щеку ладонь. Ее золотисто-каштановые волосы, откинутые с лба, рассыпались по подушке, губы приоткрылись. "Вот бы мне такие волосы и губы", подумала горничная и невольно улыбнулась. Леди "Редьбев такая, хорошенькая, во сне еще лучше, чем днем. И при взгляде на это очаровательное существо, спящее с улыбкой на устах, расселись тяжелые поры дурманившие голову служанки, постоянно жившей в эпичной обстановке, где не могла естественно развиваться ее натура. Красота обладает таинственной силой, она расковывает душ и очищает их от вселюбивых мыслей. Глаза горничной смягчились, она стояла за дыхание, Спящая Барбара была для нее воплощением золотого века, с мечтой о котором она ни за что не хотела расстаться. Барбара открыла глаза и увидев горничную, спросила: "Разве уже восемь, 8:00?" "Нет, но леди кастерли, желает, чтобы вы с ней погуляли." "О, господи, а мне снился такой чудесный сон! Кто-то вы улыбались. Мне снилось, что я могу летать. Вы подумайте. Я летела над землёй, видел все так ясно, как вас теперь. Я парила, как ястреб, и чувствовала, что могу опуститься где захочу. Это было восхитительно." Стаси, для меня не было ничего невозможного. И вновь, положив голову на подушку, она закрыла глаза. Солнечный свет, пробиваясь сквозь полураздвинутых занавесок, озарял ее лицо. Горничный вдруг захотелось испротянуть руку и погладить эту полную белую шею. «Летательный аппарат и глупость, проворчала Барбара, наслаждение, когда летишь сама на крыльях. дядя Кастерли уже в саду. Барбара вскочила. У статуи Дианы, глядя на цветы, стояла маленькая фигурка в сером. Барбара вздохнула. Во сне рядом с ней парил другой ястреб, и сейчас, понимая ванну, а потом одеваясь, она с удивлением об этом вспоминала. А по всему ее телу побегала какая-то странная и приятная дрожь. В спешке она забыла шляпу, и на ходу застёгивая полотняное платье, торопливо спустилась по лестнице и гирьянским коридором побежала в сад. У самого выхода она чуть не оказалась в объятиях куртье. К тому утро он проснулся рано и прежде всего подумал о той новелле, который грозил скандал. Потом о своей вчерашней спутнице такой юной и лучезарной, чей образ завладел его мыслями. Он весь ушел в эти воспоминания. Да, она сама юность, поистине совершенство, совсем еще юный и никакой ребячливости. Крылатая победа, воскликнул он, когда Барбара чуть не сбила его с ног. Ответ Барбары был в том же духе: "Я сбыть Знаете, мистер Куртье, мне снилось, что мы с вами летаем. Если бы боги послали этот сон мне, серьезно ответил Куртия. На пороге Барбара обернулась, с улыбкой взглянула на него и вышла. Леди Кастерли в обществе Эн, которая рассудила, что гулять по саду в такой ран... новый и заманчиво, критически разглядывала какие-то незнакомые ей цветы. Увидев внучку, она точше спросила: "Это что такое, Немезия?" Первый раз слышу. Но не честь переmoda, бабушка. Немезида, переспросила Людикастерли. Какой немезида имеет отношение к цветам? Терпеть не могу садовников и все эти дурацкие названия. Где твоя шляпа? Мне нравится цвет твоего платья. Смотри, пуговица расстегнута». И поднял сухонькую ручку поразительно крепкую для ее лет, она застегнула предпоследнюю сверху пуговку на корсаже Барбары. Ты просто цветешь, милочка. Эта женщина далеко живет, Мы идем к ней. Наверное, она еще не встала. Глаза леди Кастерли зло сверкнули. Ты ведь так ее хвалишь. Здоровые до да к тому же приличные женщина не станет нижиться в постели после половины восьмого. Какой дорогой ближе всего. Нет, Энн, мы не можем взять тебя с собой. Эн пристально посмотрела на прабабушку и помягче ответила. Знаете, я все равно не могу пойти с вами. У меня дела. Вот и хорошо, сказала Реди Кастерли. Тогда беги. Поджав губы, н отошла к другой клумбе с немезией и озабоченно склонилась над цветами, всем своим видом давая понять, что она нашла кое-что такое, чего еще никто не видел. "Ага", сказала леди Кастерли и быстро засеменила к выходу из сада. Все время, пока они шли по аллее, она предичую разглядывала деревья и рассуждала о том, как следует содержать парки. "Экий жалкий век", говорила она. Искусство расчёт леса, как изочеству и многие другие занятия, требующие веры и терпеливого усердия, начисто утрачено. Когда-то она заставила дедушку Барбары изучить лесоводство, и рисоводство, юккатени ее имений и даже в Рейвеншеме, на деревья любо поглядеть. А в Монкленже, они мерзостно запущены, ведь тут растёт, например, лучший итальянский кипарис всей Англии, а как за ним ухаживать, просто стыд и срам. Барбара слушала, и лениво улыбалась. Бабушка очень забавно, когда она вот так воинственно настроена и кипетит, и сыплет нарочито грубоватыми выражениями, словно она, которая как никто владеет искусством утончённой сдержанной беседы и изысканной французской речью, вдруг вздумала дать себе волю. Девушку, которая всё ещё меччилась, что она может летать опьяненную свежим дыханием летнего утра, эти чудачества слегка потешали. Но в какую-то минуту, когда бабушка замолчала, взгляд Барбары застёк ее врасплох. Лицо ее омрачали решимость и тревога, казалось она сомневается в своих силах. И мгновенно пред зрением, какое нередко зряет женщин, даже таких юных, перед Барбарой вдруг метнулась зависшая тень смерти, подобные бледному призраку, и она пожалела леди Кастерли. "Бетная бабушка", подумала она. "Как горько быть старой". Но тут они вступили на тропинку, которая пересекая одну за другой три поляны, тянувшиеся по косогору, вела к домику миссис Ноэл Здесь среди несчётного множества крохотных желтых чашечек, полных холодной сверкающей росы, все источало такой нежно-золотистый свет, липы и ясени стояли в таком сияющем ореоле, так чудесно пахло запоздалым дроком и боярышником, и на каждом дереве так зазывно распевали серые птички, что огорчаться было просто невозможно. В дальнем краю первой поляны стояла гнедая кобылка, и наставив уши, прислушалась к какому-то отдаленному отдалённому и внятному звуку. Увидев нежданных гостей, она прижала уши и покосилась на них злым блестящим глазом. Они прошли мимо и ступили на вторую поляну, а когда дошли до ее середины, Барбара сказала негромко: Бабушка, там бык. В стороне шагав в кустах за кустами и в самом деле стоял огромный бык. Теперь он медленно двинулся на них, это был великан красно-бурой масти с могучим загривком и грудью, из-за которых именно это, а не какое-нибудь другое животное, стало символом грубой силы. Леди Кастерли строго его оглядела. "Не люблю быков", сказала она. "Кажется, мне придется пятиться. Не выйдет, бабушка, подъём слишком крутой". "Но я не намерена поворачивать обратно. С какой стати тот бык? Кто его сюда пустил? Я об этом еще поговорю. Стой смиренно и смотри прямо на него, не дадим ему подойти ближе". Они стояли смирно и смотрели на быка, а он все таки шел на них. он все равно идет, — сказала леди Кастерли. Не будем обращать на него внимания. Я обопрошу на твою руку, дорогая, у меня что-то с ногами. Барбара обняла ее за плечи, они пошли дальше. В последнее время я совсем отвыкла от быков, сказала леди Кастерли. Бык приближался. Бабушка, выйдите потихоньку к изгороди, а после вас и я перелезу. Ничего подобного, мы пойдем вместе. Не обращай на него внимания, это самое главное. Бабушка Милая, послушайтесь меня, я вас прошу. Я знаю этого быка, это наш. Почую в недобрые добрые слова хмучки, люди Кастеллики на нём остры взгляд. Одна я не пойду сказала она. — Теперь я уже крепко стою на ногах, если надо будет, мы можем и побежать. Бык тоже. Я не оставлю тебя одну, проворчала Оредика Кастелли. Если она разъерится, я с ним поговорю. Меня-то он не тронет, а ты быстрее меня бегаешь, нечего спорить. Не выдумывайся, бабушка, я не боюсь быков. В глазах Леди Кастелли блеснули веселые искорки. "Да, я чувствую", сказала она, — «дрожишь не хуже меня. От быка их отделяли теперь каких-нибудь восемьдесят шагов, а до изгороди оставалось добрых сто. Скорее, бабушка, идите и перезайдите, не то я брошу вас и пойду ему навстречу, не упрямьтесь". В ответ леди Кастерли обхватила внучку за талию. Нервные силы её худых рук была поразительна. — "Не фокусничай, пожалуйста", сказала она. "Я знать не хочу этого быка и смотреть на него не стану". Бык затрусил неторопливый рысцой. он двигался прямо на них. "Не обращай внимания", сказала Деди Кастерли, прибавляя шагу. Никогда еще она не ходила так быстро. "Тут подъема нет", сказала Барбара. "Вы можете бежать" попробую выдохнула леди Кастерли и вдруг почувствовал что ноги её оторвались от земли и она как будто летит к изгороди сзади послышался шум потом голос барбары стойте вот он спящий за меня ее схватили и схватились жали две руки как-то странно вывернутые к ней прислонилось что-то мягкое и она поняла что не снучкой стоят спина к спине пусти выдохнула она пусти тут она почувствовала, что ее подталкивают к изгороди брысь крикнула она брысь Бабушка, не надо, посоветовала спокойный, хотя и задыхающийся голос Барбары, Вы только дразните его. До перелаза далеко, шагов десять, тяжело дыша, ответила Редикастерли. Тогда осторожнее. Что-то теплое стремительно подхватило ее. рывок, подъем, коробка, и она уже за изгородью. А Абек и Барбара остались по ту сторону в двух шагах друг от друга. Редикастерли выхотила носовой платок и замахала им. Бек поднял голову, Барбара вихрем метнулась к груди миг, и она уже рядом. Не теряя ни секунды, Реди Кастерли подалась вперед и заговорила: "Ты скотина", сказала она быку. "Я верю тебя хорошенько высечь". Бык копытом рыл землю и сопел. "Ты целая детка, не царапины", с безмятежным спокойствием, но еще не отдышавшись, ответила Барбара. Реди Кастерли сжала в ладонях лицо девушки. «Но и длинные у тебя ноги", сказала она. "Поцелуй меня". Горячие вздыгающие губы поцеловали ее, и тяжелее прежнего, опираясь на руку Барбары, она двинулась в путь. Уж этот бык бормотала она, скотина, нападать на женщин". Барбара поглядела на нее сверху вниз. "Бабушка, а вы не слишком переволновались?" Леди Костерли за всех сил сжалась несущейся губы. — "Ничуть. Может быть, вернемся домой, только другой дорогой". Ничего подобного. Надеюсь, до дома этой женщины больше не будет быков. Овы силах с ней разговаривать. Реди Кастерли провела платком по губам, пытаясь унять их дрожь. Вполне. Тогда постойте минутку, дорогая, я вас отряхну. Приведя в порядок к запарюше платье, они отправились к миссис Ноуэлл. Увидев ее домик, доме, Кастерли сказала: "Я этого не допущу. Для человека с будущим, какой ждет Миллтоуна, это невозможно. Я твердо надеюсь видеть его премьер-министром". Барбара что-то пробормотала. Что ты говоришь? Я говорю, что нам толку от того, кто мы, если нельзя любить тех, кто нам нравится? Любить, я имею в виду брак. «Рада слышать, что и по-вашему это не одно и то же, дорогая бабушка. Насмешничай, пожалуйста, сколько хочешь, сказал леди Костерли. Но слушай, что я тебе скажу. Приглупо думать, будто люди нашего круга вольны делать все, что им взбредёт на ум. Чем скорее ты это поймешь, Бэбс, тем лучше. Я серьезно тебе говорю. Мы сохранимся как сословие, только если будем соблюдать известные приличия. Подумай-ка, что осталось бы с Кажевской семьей, будь им позволено жениться как попало. Все эти браки с певичками с американскими денежными мешками, людьми с прошлым, писателями и прочие высшей степени пагубны. Их развелось слишком много. Надо это прекратить. Когда так женится какие-нибудь чудаки или просто молокососы или разные современные девицы, это еще туда-сюда, но для юстаса Леди замолчала и стиснула локоть Барбары. Или для себя. Такой брак невозможен. Что даюсттус я подтакую с этой милой особой и позабочусь, чтобы он не запутался окончательно. Поглощённая своей задачей, она не замечала загадочной полуулыбки на губах Барбары. Вы бы поговорили еще с самой природой, бабушка. Леди Кастерли круто остановилась и закинул голову, посмотрела внучке в лицо. Что это у тебя, Номи? Ну-ка Но видя, что Барбара сжала губы, она опять стиснула её локоть, быть может, сильнее, чем хотела, и пошла дальше.